Глава семнадцатая В офисе, как он и предполагал, никого нет. Он входит в дверь, над головой неохотно оживают старые люминесцентные лампочки и сразу направляется в свой кабинет. Там он начинает лихорадочно рыться в кипах папок и скоросшивателей, не обращая внимания на упавшие на пол бумаги, пока не находит то, что искал. Затем включает настольную лампу, кладет перед собой фотокопию, разглаживает ее рукой. «Дай бог, чтобы я ошибся!» — шепчет он. «Дай бог, чтобы на сей раз ошибся!» Стена стеклянного дома практически не видна, так как изображение картины увеличено настолько, что заполняет собой лист формата А4. Но картина именно та. Девушка, которую ты покинул. А справа от неё огромное окно, от пола до потолка, что показало ему Лив. Из окна открывается вид на Тилбури. Он внимательно читает отрывок из статьи. Халстон спроектировал эту комнату так, чтобы ее обитателей будили первые проблески зари. «Первоначально я планировал установить защитные экраны для использования в летнее время», — говорит он, «но потом заметил, что если просыпаешься с лучами солнца, то меньше устаешь, поэтому я решил отказаться от этой идеи». Хозяйская спальня выполнена в японском стиле. Окончания фразы нет, поскольку край фотокопии обрезан. Пол внимательно смотрит на статью, затем включает компьютер и набирает в поисковой системе «Дэвид Халстон». Пока система загружается, он нетерпеливо барабанит по столу. Вчера проводили в последний путь архитектора-модерниста Дэвида Халстона, скоропостижно скончавшегося в Лиссабоне в возрасте 38 лет. Согласно предварительным данным, Смерть произошла из-за сердечной недостаточности. Подозрительных обстоятельств смерти местная полиция не обнаружила. В поездке в Лиссабон его сопровождала жена, Оливия Халстон, 26 лет, с которой он состоял в браке 4 года. В настоящее время ей оказывают моральную поддержку члены семьи. Представитель консульства в Лиссабоне обратился с просьбой дать возможность семье предаться скорби без присутствия посторонних. Смерть оборвала звёздную карьеру Халстона, прославившегося новаторскими экспериментами в области использования стекла, и его друзья-архитекторы пришли почтить. Вол устала откидывается на спинку кресла. Он просматривает остальные бумаги, затем перечитывает письмо от адвоката, представляющего интересы семьи Лефевр. Очевидное дело, не имеющее срока давности с учётом открывшихся обстоятельств. Украденные из отеля в сент перроне Примерно в 1917 году, вскоре после того, как жена художника была репрессирована немецкими оккупационными властями. Мы надеемся, что КРВ сможет быстро разрешить это дело к взаимному удовлетворению. Мы располагаем специальной статьей в бюджете для выплаты компенсации нынешним владельцам картины, но выделенная сумма несравнимо меньше аукционной стоимости картины. Пол Готов побиться об заклад, что она не имеет ни малейшего представления, кто автор картины. Он до сих пор слышит, как она произнесла слегка застенчиво, но с ноткой гордости в голосе. «Это моя самая любимая вещь во всём доме, на самом деле и во всём мире». Пол роняет голову на сложенные на столе руки и сидит так до тех пор, пока в его кабинете не начинает трезвонить телефон. Над равнинной частью восточного Лондона восходит солнце, окрашивая спальню тусклым золотом. Стены начинают искриться. Свет играет на стёклах, отражаясь от белых стен, и в любой другой день Лив со стоном зажмурилась бы, нырнув под одеяло. Но сейчас она тихо лежит в слишком просторной для неё одной кровати, положив под голову большую подушку и безучастно смотрит в утреннее небо. Она всё испортила. Она до сих пор видит его лицо, слышит его безукоризненно вежливый отказ. «Не возражаешь, если я сейчас уйду?» Она лежит уже два часа с мобильником в руке, думая о том, не послать ли ему короткое сообщение. «У нас всё хорошо, ты так неожиданно... Прости, что я слишком много говорила о Дэвиде. Никак не могу запомнить, что не всем...» «С удовольствием провела с тобой вчерашний вечер». «Надеюсь, ты скоро разберёшься с завалом на работе. Если ты свободен в воскресенье, я с удовольствием...» «Что я сделала не так?» Но она не отправляет ни одной из этих сообщений. Она снова и снова перебирает в уме все фрагменты вчерашнего разговора, анализирует каждую фразу, каждое предложение, тщательно и педантично, совсем как археолог, сортирующий кости. В какой момент он изменил своё решение?» Что она сделала неправильно? Может быть, всему виной какой-то комплекс на сексуальной почве, о котором она не знала? Может быть, это стеклянный дом на него так подействовал? Может быть, на доме, несмотря на то, что здесь не осталось вещей Дэвида, до сих пор лежит печать личности его бывшего хозяина, словно его имя выбито на камне? Может быть, она не разобралась, что из себя представляет Пол? И всякий раз, как она пытается найти, в чём же её ошибка, У неё начинает противно сосать под ложечкой. «Мне он понравился», — думает она. «Очень понравился». Потом, поняв, что уснуть уже не удастся, она вылезает из постели и спускается на кухню. От усталости глаза будто засыпаны песком, и вообще она вся как выжатый лимон. Она только-только успевает сварить кофе и сесть за кухонный стол с дымящейся кружкой в руках, как входная дверь неожиданно открывается. «Надо же, забыла пропуск. А без него меня не пустят в дом престарелых. Прости, я собиралась войти тихо, как мышка, чтобы тебе не мешать». Мо останавливается и смотрит мимо головы Лив, словно ждёт, что кого-то увидит. «Итак?» «Что, ты его съела?» Он ушёл домой. Мо лезет в шкаф и одновременно шарит в необъятных карманах жакета. Наконец, она находит пропуск и кладёт в карман. «Знаешь...» «Тебе надо как-то перебороть себя. Четыре года без секса — слишком большой срок». Я не хотела, чтобы он уходил. Он удрал. Выдавливает из себя Лив, ему начинает смеяться, но сразу понимает, что Лив не шутит и мгновенно успокаивается. Он фактически убежал из спальни. Лив сейчас меньше всего волнует, что её голос звучит слишком трагически. Ведь хуже, чем есть, всё равно не будет. до «Или после того, как вы перепихнулись?» «Догадайся с трёх раз», — сделав глоток кофе, говорит Лив. ой ой ёй неужели всё так плохо?» «Нет, всё было замечательно. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Честно признаться, мне особо не с чем сравнивать. Мо недоуменно крутит головой, точно желает найти отгадку». «Ты ведь убрала все фотографии Дэвида, да?» «Конечно, убрала». И ты, типа, не произнесла имя Дэвида в решающий момент?» «Нет», — Лив вспоминает сильные руки Пола. «Я только сказала ему, что он изменил мою самооценку». «Ай, Лив, плохи дела», — грустно качает головой Мо. «Ты связалась с ядовитым холостяком». «Чего-чего?» «Он идеальный мужчина. Открытый, заботливый, внимательный. Идёт напролом, пока не начинает понимать, что ты на него запала». И тогда он даёт дёру. Словом, криптонит для ранимых несчастных женщин, вроде тебя. Хмурится Мо. Хотя, честно сказать, ты меня удивила. Я правда не думала, что он относится к этому типу мужиков. Лив, понурившись, смотрит на кружку с кофе. Возможно, я и упомянула Дэвида, когда показывала полукартину. Словно оправдываясь, говорит она, ему страдальчески закатывает глаза. Ну... Но... «Я думала, что лучше ничего не скрывать. Он ведь знает о моем прошлом. Поэтому мне казалось, что все нормально. Она будто со стороны слышит чуть агрессивные нотки в своем голосе. По крайней мере, он так сказал». Мо встает и берет из хлебницы кусок хлеба, складывает пополам, откусывает кусочек. «Лив, с мужчинами нельзя говорить на чистоту. Ни один мужчина не любит, когда ему рассказывают, как хорош был его предшественник, даже покойный». С тем же успехом можно распинаться на тему «Самые большие половые члены, с которыми я имела дело». «Но я не могу вычеркнуть Дэвида из своего прошлого». «Да, но он не должен быть твоим настоящим», — хмурится Мо и, поймав сердитый взгляд Лифф, добавляет. «Хочешь по-честному? Ты сама себя загнала в угол. Мне кажется, что даже если ты и не говоришь о Дэвиде, то все равно думаешь, как бы завести о нем разговор». «Да, возможно». Ещё несколько недель назад так оно и было. Но не сейчас. Лив хочется идти дальше. Ей действительно захотелось идти дальше вместе с Полом. Ну, какое это теперь имеет значение? Я всё испортила. Не думаю, что он вернётся. Она делает очередной глоток кофе. С моей стороны, было глупо на что-то рассчитывать. «Мужчины странные!» — кладёт ей руку на плечо Мо. И вообще, надо быть слепым, чтобы не видеть, что ты в полном раздрае. Блин, всё, мне пора. Ладно, отправляйся-ка ты лучше на свою дурацкую пробежку. Я вернусь к трём, позвоню в ресторан и скажу, что заболела. И мы с тобой отведём душу. И придумаем какую-нибудь средневековую пытку специально для тупых мужиков, не способных определиться. У меня наверху есть пластилин, из которого я делаю кукол Вуду. Можешь найти пока шпажки для канапе или шампур? «Все, меня нет!» Мо хватает запасной ключ, машет сложенным куском хлеба и, не дав Лиф опомниться, убегает. За предыдущие пять лет КРВ вернуло более 240 произведений искусства владельцам или их наследникам, которые уже и не надеялись увидеть их снова. Пол наслушался рассказов об ужасах войны, по сравнению с которыми все, что он видел в свою бытность в Нью-Йоркской полиции, казалось чуть ли не детскими шалостями. Причем, пережившие этот кошмар, приводили такие мельчайшие подробности, словно все происходило буквально вчера, а не 60 лет назад. Он видел неподдельную боль, которую свидетели той войны пронесли через года как драгоценный дар, и которая навеки отпечаталась на их лицах. Он пожимал руки старушкам, плакавшим от радости при виде небольшого портрета, украденного у их убитых родителей а дети и внуки с благоговейным трепетом взирали на давным-давно пропавшую семейную реликвию. Он выдерживал жаркие схватки с директорами крупнейших национальных художественных галерей, а потом кусал от досады губы, когда скульптуры, которые он после упорной борьбы возвращал прежним хозяевам, немедленно выставлялись на продажу. И все же прошедшие пять лет дали ему ощущение, что он сражается на стороне добра, отстаивая соблюдение основополагающих прав. Пол слышал рассказы о чудовищных преступлениях и предательстве, об уничтоженных или перемещенных во время Второй мировой семьях и прекрасно понимал, что жертвы войны до сих пор носят в груди чувство боли и обиды. Он ощущал себя важным винтиком в механизме восстановления справедливости. Но с таким случаем ему еще не приходилось сталкиваться. «Вот дерьмо!» морится Грег. — Просто жесть. Они выгуливают собак Грега, двух сверхактивных терьеров. Утро не по-осеннему холодное, и Пол сейчас не отказался бы от ещё одного свитера. Я не поверил своим глазам. Та самая картина, прямо у меня перед носом. — И что ты сказал? Пол потуже обматывает шарф вокруг шеи. — Ничего. Не знал, что говорить. Я просто ушёл. — Ты сбежал? Мне нужно было время, чтобы подумать. Пёс, что помоложе по кличке Пират, рванул через пустошь, как реактивный снаряд. Братья останавливаются, чтобы понять, кто его возможная жертва. «Господи, лишь бы не кошка! Господи, лишь бы не кошка!» Ох, пронесло. «Это джинжер Машет Грег в сторону пирата, который, как сумасшедший, носится за Спрингер с паниелем, наматывая круги по высокой траве. «И когда это было? Прошлой ночью?» за прошлой. Я понимаю, что должен был ей позвонить, но я так и не придумал, что сказать. Насколько я понимаю, прийти и заявить «отдай мне свою чертову картину» — не лучший вариант. Грег подзывает вторую собаку и вглядывается вдаль, чтобы понять, куда убежал пират. «Брат, полагаю, что ты можешь расслабиться и спокойно принять тот факт, что судьба не просто так свела тебя именно с этой девушкой». «Мне она понравилась». Вздыхает Пол, засовывая руки поглубже в карманы. «Что? Неужто и правда понравилось?» искоса смотрит на него грек «Да, она запала мне в душу». «Надо же!» — вглядывается в его лицо грек «Ну, брат удивил!» «Пират, ко мне!» «Вот черт, там визла! Ненавижу эту псину!» «А ты уже говорил с боссом?» «Угу». Потому что любимое занятие Джейн — обсуждать со мной других женщин. Конечно, нет. Я просто проконсультировался у нашего юриста о перспективности дела. Похоже, он думает, что мы выиграем. Пол, в таких делах нет сроков давности, — оторвавшись от бумаг, сказал Шон. Но ты и сам знаешь. И что ты намерен предпринять? — спрашивает Грэг, надевая на собаку поводок. А у меня есть выбор. Картина должна вернуться к законным владельцам. Но не уверен, что Лив спокойно перенесет эту новость. Может, все и обойдется? Чего сейчас гадать? И Грэг решительно направляется к пирату, который, как ошалелый носится кругами и тявкает, предупреждая, чтобы к нему не подходили. «Хей, если она на мели, а здесь предлагают реальные деньги, то ты, типа, тоже оказываешь услугу». Грэг ускоряет шаг, и его последние слова доносит ветер. И вообще, может, ты ей тоже нравишься, а всё остальное её не волнует. Ты не должен забывать, брат, что это просто картина. Пол уныло смотрит на его удаляющуюся спину. «Нет, это не просто картина», — думает он. Джейк гостит у друга. Пол приезжает за сыном в половине четвёртого и видит, как тот выбегает из парадной двери. Волосы растрёпаны, куртка небрежно накинута на плечи. Похоже, мальчик начинает взрослеть. Пол до сих пор не может привыкнуть к этим приливам отцовских чувств, когда каждый раз при виде сына у него щемит сердце, словно их связывает незримая пуповина. Пол постоянно борется с собой, стараясь не смущать сына излишними проявлениями любви. Он обнимает Джейка за плечи, притягивает к себе, нарочито небрежно целует в лоб, и они направляются к станции метро. «Здорово, приятель!» «Привет, пап!» Джейк жизнерадостно рассказывает о новой электронной игре. Пол с улыбкой кивает, но при этом ловит себя на том, что думает совсем о другом, прорабатывая в уме детали предстоящего разговора. Что он должен ей сказать? И надо ли говорить правду? И сумеет ли она понять, если он ей все объяснит? А может, лучше держаться от нее подальше? Ведь, в конце концов, главное для него — это работа. Что он давным-давно усвоил. Но он смотрит на сына, увлечённо нажимающего на кнопки, и полностью поглощённого пикселизированной игрой. Но мысли его далеко. Он будто снова чувствует рядом с собой мягкое, податливое тело Лив. Видит, как она, словно оглушённая, заставшим её врасплох чувством, поднимает на него затуманенные глаза. «Ну как, ты ещё не купил новый дом?» «Нет, ещё не купил. Я всё время думаю о тебе». «Сходим вечером поесть пиццы?» «Не вопрос. Правда?» «Угу», — кивает он. Более обиданное её лице, когда он повернулся, чтобы уйти. Она такая же открытая, как и её дом. Все её чувства написаны у неё на лице, как будто она не привыкла ничего скрывать. «И мороженого?» «Конечно». «Мне страшно. Правда, в хорошем смысле». А ему пришлось позорно бежать — не потрудившись хоть что-то объяснить. «Ты мне купишь супербратьев Марио для моего Нинтендо?» «Ну, хотеть не вредно». Выходные тянутся в томительном молчании. Мо приходит и уходит. Её новый вердикт относительно пола — разведённый ядовитый холостяк. Худшая разновидность особей мужского рода. Она лепит миниатюрную фигурку, символизирующую пола и заставляет Лив втыкать туда острые предметы лив приходится признать, что голова мини-пола вылеплена удивительно правдоподобно. «Думаешь, у него и вправду заболеть живот?» «Ничего обещать не могу, но тебе точно сразу полегчает». лив берет шпажку для канапе и неуверенно тыкает мини-пола в область пупка. Но тут же в приступе раскаяния выравнивает пластилин пальцем. Она не способна соотнести эту фигурку с образом реального пола, Но ей хватает ума понять, что некоторые вещи всё же не стоит делать. А потому, последовав другому совету Мо, бегает до тех пор, пока не начинают болеть икры. Она затевает генеральную уборку стеклянного дома, вылизав его от пола до потолка. Выкидывает лодочки с бантиками. Четыре раза проверяет мобильник на предмет сообщений и, проклиная себя за слабохарактерность, выключает его. «Слабовато!» «Ты даже не проткнула пальцы на ногах. Хочешь, я сделаю это за тебя?» Осмотрев фигурку в понедельник утром, спрашивает Мо. «Нет, все прекрасно. Я серьезно». «Тебе бы побольше твердости. Значит так, когда я вернусь с работы, мы его скатаем в шарик и вылепим из него пепельницу». И к тому времени, как Лив снова появляется на кухне, Мо успевает воткнуть ему в голову целых 15 шпажек. А в понедельник днём Лив получает, наконец, деловое предложение. Каталог какой-то маркетинговой компании пестрит синтаксическими и орфографическими ошибками. К шести вечера Лив практически переписала всё заново. И хотя расценки оказались неприлично низкими, Лив наплевать. Работа отвлекает от грустных мыслей, и она готова составить им за бесплатно хоть новый каталог. Неожиданно кто-то звонит в дверь. «Должно быть, Моа оставила ключи на работе». Лив с трудом встаёт из-за письменного стола, подтягивается и идёт к домофону. «Ты опять забыла ключи?» «Это Пол». «Привет», — обмирая, — произносит она. «Мне можно подняться?» «Вовсе не обязательно, я...» «Ну, пожалуйста, нам надо поговорить». На то, чтобы посмотреть на себя в зеркало или причесаться, времени уже нет — Она стоит, держа палец на кнопке домофона, и ее раздирают сомнения. Потом жмет на кнопку и отшатывается, словно боится, что дверь вот-вот взорвется. Лифт, дребезжа, ползет наверх, и по мере его приближения у нее все сильнее крутит живот. А вот и он сам смотрит на нее из-за решетчатой двери лифта. На нем мягкая коричневая куртка, а взгляд непривычно усталый, и вообще вид какой-то измученный. Привет. Он выходит из лифта и стоит в коридоре. «Здравствуй!» Зябко, скрестив руки на груди, отвечает она. «Мне можно войти? Чего-нибудь выпьешь?» попятившись спрашивает она. «Я хочу сказать, ты останешься?» Он чувствует надрыв в её голосе и поспешно говорит. «Было бы здорово. Спасибо». На негнущихся ногах она идёт на кухню. Он проходит за ней. Она заваривает чай, чувствуя на себе его взгляд. Поворачивается к нему, чтобы отдать кружку, и видит, что он задумчиво трёт виски. Поймав её удивлённый взгляд, он говорит почти извиняющимся тоном. Голова просто раскалывается. Лив смотрит на пластилиновую фигурку на холодильнике и виновато краснеет. И, проходя мимо, как бы ненароком, смахивает её на пол. Пол ставит кружку на стол. «Ну ладно». Мне действительно сейчас тяжело. Я, конечно, должен был прийти раньше, но у меня сейчас гостит сын, и вообще хотелось обдумать, как быть дальше. Послушай, я не собираюсь темнить, и всё тебе расскажу. Но думаю, тебе лучше сесть. Боже мой, ты женат, ахает она. Нет, я не женат. Хотя так было бы даже проще. Лив, пожалуйста, присядь и выслушай меня. Но она остается стоять, тогда он вынимает из кармана куртки конверт и протягивает ей. Что это? Прочти. А я постараюсь тебе объяснить. КРВ, Лондон, W1, Гранд-М-Стрит 115, квартира 6, 15 октября 2006 года. Дорогая миссис Халстон, мы действуем от лица организации, носящей название «Компания по розыску и возврату», созданной с целью возвращения частным лицам произведения искусства, перемещенных в годы войны. Насколько нам известно, вы являетесь обладателем картины французского художника Эдуарда Лефевра, «Девушка, которую ты покинул». Наследники мистера Лефевра представили нам письменное свидетельство того, что картина была в собственности жены художника и стала предметом вынужденной или сомнительной сделки. Истцы, которые являются гражданами Франции, требуют возвращения картины в семью художника, согласно Женевской конвенции и положениям Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Таким образом, мы хотели бы вам сообщить, что отныне будем действовать от их имени. В ряде случаев произведения искусства могут быть возвращены законным владельцам в досудебном порядке. В этой связи мы хотели бы пригласить вас на встречу с участием представителей семьи Лефевр с целью урегулирования данного вопроса. Мы отдаем себе отчет в том, что подобная новость может вас неприятно удивить, но хотим вам напомнить, что имеются многочисленные прецеденты возвращения произведений искусства, перемещенных в военное время, а также добавить, что вам может быть выплачена в счет компенсации определенная сумма. По нашему мнению, Осознание того факта, что работа возвращена законным владельцам, должно принести некоторое удовлетворение всем заинтересованным лицам. За дополнительной информацией вы можете обращаться к нам в любое время. Пол МакКаферти, Джейн Диккенсон, директора КРВ. Она смотрит на имя внизу письма, и комната вдруг плывет перед глазами. Она снова перечитывает последние слова, надеясь, что письмо Просто дурацкий розыгрыш. Нет, это какой-то другой полмак каферти Совершенно другой. Да, их в стране должно быть не меньше сотни. Очень распространённое имя. Но потом она вспоминает, как он смотрел на картину три дня назад и как старательно прятал глаза. Она обессиленно опускается на стул. Это что? Шутка такая? и Если бы так. Что, чёрт возьми, означает... КРВ. Мы разыскиваем пропавшие произведения искусства и возвращаем их законным владельцам. «Мы?» — она непонимающе смотрит на письмо. «Ну, а я-то здесь при чем? «Картина «Девушка, которую ты покинул» — предмет запроса по реституции. Портрет принадлежит кисти художника Эдуарда Лефевра. Его семья хочет вернуть картину». «Но...» «Это нелепо. Она у меня уже много лет, чуть ли не десять». Тогда он снова лезет в карман и достает уже другое письмо с фотокопией статьи из журнала. Это пришло в наш офис несколько недель назад. Поступило ко мне с входящими документами. Однако я тогда занимался другими делами и не сразу смог сложить два и два. И когда ты той ночью пригласила меня к себе, я сразу узнал работу. Она внимательно изучает фотокопию. Её картина смотрит на неё с цветной страницы, хотя цвета несколько смазаны. Архитектурный дайджест. Да, полагаю, тот самый журнал. Они пришли, чтобы написать статью о стеклянном доме, когда мы ещё только поженились. В отчаянии прижимает она руку карту рту. Дэвид решил, что публикация станет для него хорошей рекламой. Семья Лефевр проводила ревизию работ Эдуарда Лефевра, в ходе которой обнаружилось, что несколько работ отсутствуют. Среди них девушка, которую ты покинул. После 1917 года никаких документальных свидетельств о ней не сохранилось. «Сумасшедший дом какой-то! Картина была...» «Дэвид купил её у одной американки в Барселоне». хозяйки галереи? У тебя сохранился чек?» «Нечто вроде...» но это просто бумажка. Она собиралась выбросить картину, уже выставила ее на улицу. Ты знаешь, кто была эта женщина?» устало проводит пол рукой по лицу. «Господи, столько лет прошло!» качает головой Лив. «Лив, ты должна вспомнить, это крайне важно». «Да не могу я ничего вспомнить!» взрывается она. «Ты заявляешься ко мне и требуешь, чтобы я подтвердила право собственности на свою картину» и только потому, что кто-то где-то решил, будто миллион лет назад картина принадлежала ему. «Я ничего не понимаю», — говорит она. «У меня просто в голове не укладывается». Пол в отчаянии закрывает лицо руками, потом поднимает голову и в упор смотрит на Лив. «Лив, мне правда очень жаль. У меня еще никогда не было такого поганого дела». «Дело? Это моя работа». Я разыскиваю украденные произведения искусства и возвращаю их владельцам. И она слышит стальные нотки в его голосе. Но картина не была украдена. Дэвид честно купил её, а потом подарил мне. Она моя. Лив, она была украдена. Да, почти сто лет назад, но всё же украдена. Послушай, у меня есть и хорошие новости. Они предлагают тебе компенсацию. «Компенсацию? Так ты считаешь дело в деньгах?» «Я просто говорю...» «Знаешь что, Пол? Думаю, тебе лучше уйти». Прижимая руку к колбу, говорит Лив. «Понимаю. Картина очень много для тебя значит. Но ты должна понять...» «Я серьёзно. Тебе лучше уйти». Они стоят, сверля друг друга глазами. Лив кипит от ярости, что с ней впервые в жизни. «Послушай, я просто пытаюсь придумать, как урегулировать вопрос до суда». «Прощай, Пол». И она провожает его к выходу, а когда захлопывает за ним дверь, ей кажется, будто трясётся весь дом.